Он позволял Жильберти сыграть еще одну партию, говоря, что может подождать четверть часа, и, сев на железный стул, подобно остальным гуляющим, брал билет той самой рукой, которую так часто пожимал Филипп VII. Мы же начинали играть на лужайке, распугивая голубей, и птицы с красивыми переливчатыми телами, имевшими форму сердца и похожими на кисти сирени из птичьего царства, Укрывались, как в безопасные места. Одна – на большую каменную вазу, где, погрузив в нее клюв, принимала такое положение, точно она лакомится переполнявшими вазу плодами или зернами. Другая – на голову статуи, которую как бы увенчивала одним из тех эмалевых украшений, красочность которых оживляет в некоторых античных скульптурах монотонность камня и неким атрибутом, который, когда его носит богиня, наделяет ее особым эпитетом и обращает ее, как это делают по отношению к смертным, различные имена в новое божество. В один из таких солнечных дней, не осуществивших моих надежд, у меня не достало мужества скрыть свое разочарование от Жильберты. «Я хотел расспросить вас сегодня о стольких вещах», — сказал я ей. «Я думал, что этот день будет иметь большое значение для нашей дружбы. И вот, едва только вы пришли, как уже собираетесь уходить, постарайтесь прийти завтра пораньше, чтобы я мог, наконец, поговорить с вами». Лицо ее просияло, и, запрыгав от радости, она отвечала. «На завтра не рассчитывайте, милый друг, завтра я не приду». Утром у меня большой прием. Затем днем я иду к подруге посмотреть из ее окон на прибытие короля Феодосия. Это будет великолепное зрелище. Послезавтра меня берут в театр на Мишеля Строгова. А потом скоро Рождество и новогодние вакации. Может быть, меня повезут на юг? Как это было бы шикарно! Хотя, таким образом, мне придется лишиться елки... «Во всяком случае, даже если я останусь в Париже, я не буду приходить сюда, потому что буду делать визиты с мамой. До свидания. Вон папа зовет меня». Я возвратился с Франсуазой домой по улицам, еще и солнцем, как вечером святочного дня, когда празднество уже кончилось. Я еле волочил ноги. «Ничего нет удивительного», — говорила Франсуаза, Погода не по сезону, слишком жарко. Ах, боже мой, боже мой, сколько должно быть всюду больных, бедняжки. Наверное, там наверху что-нибудь не в порядке? Подавляя рыдание, я мысленно повторял слова Жильберты, дышавшей такой неподдельной радостью, когда она говорила, что ей придется надолго прервать посещение Елисейских полей. Но уже очарование, под власть которого – просто благодаря своей работе подпадал мой ум, как только он начинал думать о Жильберте, уже привилегированное и единственное, хотя бы даже мучительное положение, в которое меня неизбежно ставил по отношению к Жильберте внутренний процесс, происходивший в душевной моей ране, начали понемногу окружать даже это явное свидетельство ее равнодушия ко мне неким романтическим ореолом, и на моем заплаканном лице уже складывалась улыбка, являвшаяся ничем иным, как робким намеком на поцелуй. И когда наступил час прихода почтальона, я сказал себе в тот вечер, как говорил все последующие вечера, «Сейчас мне принесут письмо от Жильберты. Она скажет мне, наконец, что никогда не переставала меня любить и объяснит мне таинственную причину, В силу которой она была вынуждена скрывать от меня до сих пор свои чувства, делать вид, будто может быть счастлива, не видясь со мной, причину, в силу которой она приняла внешность другой Жильберты, простого товарища детских игр. Каждый вечер я тешил себя воображаемым получением этого письма. Мне казалось, что я действительно читаю его, Я произносил вслух каждую его фразу. Вдруг я в испуге останавливался. Меня озаряла мысль, что если я действительно получу письмо от Жильберты, то оно во всяком случае будет другим, ибо то письмо я сам только что сочинил.